Глава 49 Как тебя зовут? Поднимаю глаза, чтобы натолкнуться на другие глаза. Карие, внимательные и очень живые. Я ловлю эти глаза на разных кусках себя и своего тела уже в третий раз. И это не смущает, а злит меня. Загородив своими плечами двери огромного, увешанного зеркалами до самого потолка лифта, Мужчина ловит мой взгляд в отражении, улыбаясь уголком губ и весело посверкивая этими карими глазами, на которых ресниц больше, чем на моих собственных. Бросив мрачный взгляд на широкую, обтянутую черной костюмной тканью спину, складываю на груди руки и смотрю на носы своих сапог. Молодой и нахальный. Но я не чувствую в нем этого, агрессии и злости, поэтому просто игнорирую демонстративнее некуда. Мне совсем не до всех этих глупостей. Считая этажи вслед за мигающим табло, поправляю пальцами волосы. Оставляю вопрос высокого незнакомого брюнета, висящем в воздухе. На нем костюм и галстук, а еще рация на ремне брюк. И он занимается всеми этими гляделками с тех пор, как захлопнул за мной дверь черного джипа и уселся за руль. «Ты глухонемая?» Усмешка в голосе говорит мне о том, что он явно не собирается оставлять меня в покое. Двадцать пятый этаж превратился в тридцатый. Я была в этом здании. Это небоскреб в самом центре города. Тот самый, где я ждала Максута полдня, когда он просто забыл про меня. Я в этом уверена. Если бы он не вернулся... Я вернулся бы за тобой в любом случае. Теперь я это знаю, и эта уверенность придает мне сил. Поймав в отражении пристальный взгляд, отвечаю. У меня есть жених. Правда? Все так же усмехается он. И как его имя? Упрямый осел. Бормочу, отвернувшись. Вздрагиваю, когда замкнутое пространство вокруг меня наполняется глубоким мужским смехом. Я готов жениться на тебе хоть завтра. Поворачивает голову, глядя на меня через плечо Мое имя Булат Я не спрашивала твоего имени Сообщаю, глядя в потолок Теперь не придется Мягко произносит он, поднимая голову И ловя мой взгляд в потолочном зеркале Опускаю подбородок, прячась в волосах Я ведь не шучу В его голосе полно веселья Это не раздражает и странным образом заражает потому что я по-прежнему не чувствую в нем никакой агрессии. Думаешь, разбираешься в людях? Кажется, да. С облегчением выпрямляюсь, когда пляшущий зеленый круг замирает на отметке 31 этажа, потому что именно в этот момент двери лифта открываются. Выходим. Бросает, отвернувшись и делая широкий шаг. Боже, я о мире ничего толком не знаю. Но когда все то немногое складывается в общую картинку, мои мозги плавятся. Кто же она такая? В большом холле приглушенный свет и группа мужчин, поглощенных друг другом. Они оборачиваются будто по команде, а потом также слаженно теряют интерес. Того, который нужен мне, я вижу в ту же секунду. Вот. Черт. Расхаживая вдоль безразмерного окна во всю стену, Максут разговаривает по телефону, положив одну руку на пояс черных строгих брюк. На нем точно такой же костюм, как и на всех этих мужчинах, и галстук. Черный узкий галстук. Но все это просто... просто ничто в сравнении с выражением его лица, когда наши глаза встречаются. «Он меня ждал. Ждал, черт возьми. Знал, что я приду. Он... он просто организовал чёртову доставку». М, м Оборачиваюсь, вспоминая о том, что в мире существует еще что-то, кроме буравящих мое лицо голубых глаз. Я соскучилась так, что готова на время простить им все на свете. Руки в стороны. Кивает брюнет, беря со стола какой-то прибор, похожий на короткую светящуюся палку. Вдруг у тебя магнит в кармане? У меня нет никакого магнита. Отвечаю, поднимая руки и упрямо глядя в сконцентрированное суровое и адски злющее лицо. Которая движется на меня Просто прекрасно Мне тоже есть что сказать Все, абсолютно все Просто отходит на задний план Я должен убедиться Посмеивается Булат Водя штуковиной вдоль и поперек моего тела Она бесперебойно пищит, куда бы он не ткнул Придется снять шубу Склоняет голову мужчина Осматривая меня с головы до ног Дальше я сам Не опуская рук, закрываю глаза и вдыхаю. Штуковина пищит, но теперь под другой рукой. Уверенная, она отбрасывает волосы от моего уха. Теплые пальцы задевают мочку вместе с крошечной сережкой под электрический стрекот. Открой глаза. Пищание в районе моей талии. Живо.